187. Ужимками духа друзей особенно не огорчайтесь, и они тоже выявляют свою сущность. Надо знать, надо знать, надо знать свойства природы людской. Только так можно быть вооруженным на все случаи жизни. От незнания и неподготовленности много бед происходит. Ведь возможно обольщаться не только при тьмы, но и внешними обликами подошедших. В некоторых случаях даже пуда соли может оказаться недостаточным.